Немыслия провести выходной в компании недовольной и раздражительной Марины, Андрей улизнул из квартиры, чтобы навестить своего единственного друга в больнице, которая успела стать чуть ли не вторым домом, где все было известно и знакомо. Даже местный почтальон, который звали Шурой, здоровался по имени как с Андреем, так и со всеми, кто не бросил Олега в беде. Это поначалу все сочувствовали и сопереживали, боясь задеть неловким словом. А теперь, спустя долгие месяцы, Андрея, Марину, Олесю, Раису И доктора Мирошниченко все в больнице звали коматозным братством. Не с целью обидеть, а потому что так их всех было проще упомянуть в разговорах, которые не утихали, а наоборот постоянно обрастали новыми деталями и домыслами. Сначала обсуждали Раису, которую винили в желании нажиться на убитом печалью Андрея. Но вскоре перестали, узнав, что та отказалась от оплаты. И торчит у койки больного на чистом энтузиазме. Центральную роль в сплетнях после этого заняла Марина. Ставшая все чаще и чаще приходить и всем видом показывать, что несчастный Олег еще не выброшен на задворки судьбы только потому, что она позволяет мужу этот каприз. Но и ее перестали обсуждать пару раз, застав зареванной в палате Олега. Уже потом, когда она в открытую поссорилась с супругом в фойе, все поняли, что не его надо жалеть, как косвенно виноватого в бедах пациента, а Марину, которая оказалась заложницей собственной доброты. Какое-то время персонал грустил без цели для обсуждений поскольку в отрыве от спящего красавца ничего не происходило в больнице. Ничто не помогало отвлекаться от тяжелой ежедневной рутины так хорошо, как размусоливание перепяти коматозного братства. И судьба сделала персоналу реверанс. В братстве появилась Олеся. Ее вторжение в скучные будни произвело фурор не сразу. Лишь сведя одно с другим, персонал осознал, что это та самая, которая упала и все завертелось так, что крутится по сей день. Девушка явно не держала зла на Олега и всячески старалась помогать. Даже сестру в это втянула. и все разговоры на ее счет могли утихнуть так же быстро, как сплетни про других членов их команды, если бы не одно провоцирующее домыслы «но». Их с доктором Мирошниченко – неприкрываемый флирт. Именно за развитием отношений этой парочки все и стали наблюдать, втянув в обсуждение даже Раису, которая, впрочем, отказалась передавать подробности чьих-то отношений третьим лицам. Но общественность не теряла надежд. В общем, обстановка в больнице царила семейная и добрая. Кто бы что ни думал, интересовались подробностями жизни лишь потому, что друг за друга переживали или убеждали себя в этом. Тем не менее, когда Андрей входил в фойе, его всегда приветливо встречали, спрашивая о том, как идут его дела. Не стал исключением из традиции и его ранний воскресный визит. Мужчина часто и в разное время навещал своего друга, но в этот раз приковал к себе внимание. Всегда чистый и опрятный, сегодня он заявился с двумя мокрыми пятнами на коленях. Андрей, что с вами приключилось?» – обратился к визитёру доктор Мирошниченко. «Поскользнулись?» Андрей ожидал, что просто так ему не прошмыгнуть, и будут вопросы. Иногда внимание персонала его раздражало. Особенно сегодня, когда с утра всё шло наперекосяк. «Всё нормально, обсохнет!» Сухо отозвался он и поспешил к лифту. «Андрей!» – не отставал доктор. «Олег не в своей палате!» «На третий поднимитесь, вас проводят». «А что случилось?» – взволновался Андрей. Мирошниченко поспешил его успокоить. Отопительный сезон никогда не начинается гладко. Вот и в этот раз проблемы с завоздушенностью системы отопления вынудили перевести Олега в другую палату. Не хуже той, в которой он содержался. «Дело-то житейское», – улыбнувшись, процитировал героя советского мультфильма Мирошниченко, выглядевший более довольным, чем обычно. «Понятное дело», – кивнул Андрей. «Еще какие-то новости?» Доктор покачал головой. «Тогда я, пожалуй, пойду к другу».